Глава шестая. Целую неделю мы уже жили на даче, а о дяде все еще не было никаких известий. Отец осунулся и побледнел. Он мучился сознанием того, что уже произошло, и того, что неминуемо должно было произойти в самые ближайшие дни. Он не был храбрецом, мой бедный добрый отец, и поэтому ожидания и неизвестность были ему особенно мучительны. Он плохо спал, и однажды, проснувшись среди ночи, я увидел через окно его одинокую сутулую фигуру, стоящую в лиловом свете луны посреди террасы. Очевидно, он только что встал из-за стола. В руке его был зажат подсвечник с толстой оплывающей свечой. Свеча горела, расплавленный стеарин капал на его пальцы, а он стоял бездумно и пусто смотрел на крупную тяжелую луну и на досках террасы под его ногами, Лежала распластавшись такая же неподвижная, как он, густая черная тень. Было видно, что его на ходу застигла какая-то мысль, и он остановился пораженный и подавленный ею. Я смотрел из окна на доброе старое лицо с редкой мочальной бородкой, худые руки в узлах жил, согнутые узкие плечи, и мне было жалко, и вот так жалко, что на глаза навертывались слезы. И халат на нем уже был старенький-старенький, и туфли худые с оттоптанными затками, и сам он какой-то поношенный, потертый, такой, каким я его никогда не видел днем. Наконец он очнулся, вздохнул, посмотрел вперед на черную глубь сада, покачал головой и пошел обратно. А мать сразу же после приезда на дачу взялась за хозяйство. Дом недавно ремонтировали, И он был еще сравнительно в порядке. Разве кое-где осыпалась известь, да на террасе подгнила одна доска. Зато сад... Боже мой, что было с садом? На клумбах, пышных, многоцветных, как огромные диванные подушки, росла дикая трава, что ни день тугущие и дичее. Непрорубленные, нерасчищенные аллеи превратились в сплошную заросль. Надо было все прорубать, чистить, засаживать снова... Здесь пышно распустились черные лопухи, тонкий крепкий вереск, полский и живучий, как змея, злый татарник с тяжелыми вахнатыми цветами, нежная фарфорово-розовая павелика, слегка пахнущая миндалем, и еще какие-то цветы и травы, названий которых я не знал. Но мать ходила среди этого неистового и буйного цветения и качала головой. Конечно, не ее любимым тюльпаном, не розом, Немалокровным и прекрасным лилиям было не под силу победить эту грубую и цепкую траву. Пруд, на котором когда-то по рассказам плавали лебеди, был тоже заброшен, его затягивала ряска, и он теперь походил на танцевальную площадку, выложенную малахитом. Белые лилии и кувшинки, точно вылитые из желтого воска, торчали из этих мощных зеленых плит. «Где же курт? говорила мать с недоумением — Обещал прийти через три дня, и вот уже больше двух недель прошло, а от него ни слуху, ни духу. И вот однажды пришел Курт. Он принес с собой письмо, которое передал отцу, и тот, недоуменно повертев его в руках, начал читать. Письмо, верно, было странное. Во-первых, оно было вложено в глухой белый конверт без всякой надписи, даже имя адресата не было обозначено. Во-вторых, И все-то оно было не написано, а напечатано на машинке. В-третьих, отсутствовала даже подпись в конце письма. «От кого это?» — спросила мать. Но отец только досадливо сморщился и затряс головой. «Главное, машинка-то, машинка-то не его», — сказал он вдруг с раздражением. «Я в ту узнаю». Это университетская машинка. Смотри, у нее буква «Н» с отбитым концом. Ах ты, Господи, Господи. Он дочитал письмо и бессильно опустил руку. Левовый листок выпорхнул из его пальцев и плавно лег на землю. Он не поднимал его, а сидел сгорбленный и жалкий, напоминая чем-то больную птицу. Мать наклонилась и взяла письмо. — Дай сюда, — резко сказал отец. Когда он поднял большие круглые глаза, в них стояли слезы. «Вот слушай», — сказал он и начал читать. «Дорогой профессор, не без большого колебания, и даже если так можно выразиться, не без трепета сердечного решился я вам писать». «Да нет, и не писать даже, как видите сами, печатать на машинке, хотя, собственно говоря, это глупо до невозможности. В самом деле, что может изменить, убавить или прибавить моя подпись?» И так ведь все ясно. Впрочем, мне и писать-то вам нечего, кроме разве одного. Я изменил, я стал предателем. Я бы и об этом вам не стал писать, надеясь на то, что вы все равно узнаете. Но дело-то вот в чем. Я отлично понимаю, не за моей головой они гонятся. Если бы я был один сам по себе, они бы просто пристукнули меня в подвале или удавили на электропроводном шнуре. Это обстоятельные люди, и они куда больше доверяют трупу, чем живому человеку. Нет, я им не нужен, конечно, но мной они будут бить других. Я слепое орудие в их руках, которое обрушится на чужие головы, а на вашу, дорогой учитель, позволено ли мне будет так вас называть раньше, чем на других? Вот именно поэтому я и пишу вам. Видите, как славно у меня все это получается». Во мне заговорила совесть. Только не смейтесь, только, пожалуйста, не смейтесь, учитель. Вот Шекспир где-то писал, ведь и палач у жертв прощения просит пред тем, как смертный нанести удар. Вот хотя бы только в этом плане палача, просящего прощения, и следует понимать мои слова о совести. Да нет, впрочем, не палачья даже. Палач-то гарднер, А я топор, или еще лучше плаха, глупый тупой кусок дерева, который сам рубится вместе с осужденным. Сволочь! Сочно вырвался отец. Толстая жирная свинья. Вместо того, чтобы прятаться от людей, он, видите ли, сочиняет лирические поэмы с цитатами из Шекспира. Он стукнул кулаком Постова так что заколебалась вода в бронзовой полоскательнице, и светлые зайчики, выпорхнув из нее, заметались по скатерти. Да тише, тише, сказала мать и страдальчески, дотронулась до веска. Ну кого ты ругаешь? Кто это такой? Отец только сопел. Да брось ты читать, тебе нельзя волноваться, сказала мать. У тебя больное сердце. Помнишь, что сказал доктор? У меня больное сердце, хрипло согласился отец и пощупал воротничок. «Слушай дальше». Он взял было письмо и опять опустил руку. «Но обратила ты, обратила ты внимание, как складно, как хорошо все написано. Прямо по всем правилам школьной риторики даже все знаки препинания стоят на своих местах. Ох, почему так бывает, Берта, что когда какая-нибудь сволочь продается, как публичная девка, она сейчас же начинает вспоминать, дрожа и млея, не Иуду, а непременно — Стринберга или Достоевского. Вы спросите, что за причина, и сейчас же ответите — страх. Страх физического уничтожения, страх за семью, страх материальных лишений, и будете неправы. Нет, ни не страх, никак не страх. Никак не только один страх заставил меня перемахнуть в чужой лагерь. Перешел ты искренне и убежденно — Ибо искренне убежден, что наше дело проиграно на много столетий вперед. Вот что вас-то я предал, это уж другое дело, но об этом после как-нибудь. Вся беда в том, что есть в ходе истории какие-то провалы, черные угольные мешки, когда все живое, разумное, мыслящее, а то и просто чувствующее нормально, объявляется подлежащим уничтожению. Откуда-то снизу из самой мутной и темной тины поднимаются. Неразумные, слепые, но мощные, как вся неорганизованная костная природа силы, и сметают все, что не согласно с их законами. А законы-то эти очень просты. Законы роста размножения, социальной антропофагии. Многие не понимают успеха этих разрушительных сил, этого триумфального, обезьянье ушествия, когда в течение недель погибает все то, что выработалось тысячелетиями и казалось вечным и незыблемым. А ведь это понятно. Это ведь очень понятно, дорогой учитель. Ибо в самом деле, что на свете может быть сильнее кулака? Человек, как мы с вами установили в начале своей истории, изобрел мотыгу, одежду, приспособил и запер в очаг огонь, приручил животных. Но это он именно и изобрел-то, становясь человеком. А кулак-то, он ведь Богом данный. Его и изобретать-то не надо. Он присущ человеку не меньше, чем горили. Мораль, искусство, религию, даже саму человечность, все это еще нужно прививать человеку, еще растолковывать, еще убеждать в их необходимости, да и не всякие, пожалуй, еще и согласится. А кулак-то вот он. Заметили ли вы, кстати, что когда грубая сила освобождается от своей юридической и гуманитарной оболочки и является на свет, так сказать, в кристаллически чистом виде, она всегда претендует на божественность? Они логически и последовательно ненавидят нас за нашу любовь к человечности, уважение к слабым, за наш трепет перед прекрасной человеческой личностью, которую мы тоже считали божественной. Они ненавидят нас за тонкость наших переживаний, ибо у них, где все просто, точно и ясно, никаких переживаний нет. Вот вы с таким уважением относитесь к человеческому мозгу. Помню я, хорошо помню все ваши слова насчет того, что мозг — это сила, укращающая космос, и что он — самый благородный металл Вселенной, и что даже черепная коробка петокантропа прекраснее венера Милосской. Все помню, дорогой учитель. Но только, знаете что, зря вы все это говорили. Ровно ничего не стоит это трясучая, кислеобразная слякоть, кое-как разлитая по черепам. Не тот прав, у кого мозга больше, а тот, у кого дубина тяжелее. И вот я пришел к заключению, что сопротивляться бесполезно. Пока мы собирали мирные конференции, вырабатывали правила гуманного ведения войны, учреждали всевозможные лиги или попросту, забыв все, запирали дверь кабинета и работали в тишине, Над вопросом об интеллекте индонезского человека они потихоньку, ворча до да урча, выламывали дубину. Выломали, да шарахнули так, что только грязные брызги полетели в разные стороны от этого благородного металла. Вот тебе и гуманность. Значит, что же? С чем и как я приду воевать с этой обезьяной? У нее в руках дубина, а у меня что? Университетское свидетельство. Как будто маловато, да смешного даже маловато, профессор. Дон Кихот, тот, правда, воевал с ветряными мельницами, и не только что с обезьянами. Ну, да он никогда не был моим любимым героем. Да нет, у того даже было копье, да арсенант, хоть дохленький да был. А у меня ведь кроме антропометрического циркуля ничего в руках нет. Да и за что сражаться, посмотрите, все разрушено, все поругано, все разбито. Отец опять положил письмо на стол и взглянул на мать. «Господи, да кто же это так пишет?» Спросила она растерянно. «И подписи нет?» «И подписи нет», — улыбнулся отец. Он задумался и опустил голову. Было очень тихо в саду, и только на перилах террасы тонко и остро тренькала какая-то птичка, с буро цвета гниющего дерева грудкой. Она юлила, вертелась, и при каждом звуке, легком, как пузырек воздуха, вылетающий из ее птичьего горла, передергивала хвостиком. Небо было очень ясное и мягкое от вялых, рассеянных солнечных лучей. Сердитая оса жужжа и вибрируя крылышками, так что целый крохотный ураган бушевал вокруг нее, ползла по розетке с вареньем. При этом она вязла и поднимала верхнюю часть туловища так, что казалось стоящей на задних ножках. Мать зацепила ее ложкой и выбросила на траву. «Теперь ее слопают собственные подружки», — сказал отец, что-то вспоминая. «Ну, слушайте дальше». «Так вот, обвиняйте, как хотите меня за это, но у меня слабые нервы». И я знаю, что не выдержу, когда они будут лить мне в легкие через резиновую трубку керосин или даже просто лупить резиновой дубинкой. Я же слабый, я очень слабый. Я тогда черт знает что могу наговорить. Эдак-то лучше, а может быть и почетнее. Где-то у Вунта, что ли, я читал, что когда полчища муравьев встречают по дороге ручей, то первые ряды бросаются в него и застенают своими телами, а остальные проходят по их трупам и идут дальше. Благородно? Очень благородно, конечно. Но ведь это муравьи, и благородство-то, и героизм у них подсознательные, а поэтому и такие высокие. Они страшно высокие для моего бедного человеческого рассудка. Муравей-то умирает, не думая, не размышляя, а потому и не веря в смерть, я-то думаю, переживаю и боюсь ее. «Так трусы нас делает раздумья», — говорит Гамлет. «Нет, нет, не буду я муравьем. Я хочу жить, я очень хочу жить. Пронести через этот страшный кровавый мир свое бедное человеческое сознание. Не хочу, не хочу я превращаться в фосфорно-кислые соли, в углекислоту и азотистые соединения». Вы как-то приводили мне изречение Паскали. Если ты хочешь не бояться смерти, подумай, сзади тебя мрак и впереди мрак, а ты как искра, мелькнувшая между двумя безднами. Так вот, миллиарды лет носился я где-то во мраке, на секунду появился на свет и опять туда же, в эту темноту, в ничто, и уже навсегда, чтобы превратиться в напух, в дерево, в куст шиповника, в жирный слой чернозема. Нет, не хочу, не хочу и не хочу. Тысячи мертвых ахилов не стоит одного живого дезертира. И знаете что? Дарвин был неправ, когда говорил, что выживают наиболее приспособленные к борьбе за существование. Нет. Выживают только те, которые умеют и дальше приспосабливаться к изменившимся условиям. Вот что главное. Приспосабливаться дальше. В юрский, скажем, период наиболее приспособленным был атлантозавр. А выжил-то не он. А маленькая сумчатая крыса, такой сумчатой крысой я и хочу просуществовать где-нибудь в щелке все это страшное время. А до атлантазавров, Господи, как мне далеко до них. Нет, пусть они погибают, если могут и смеют. А я из своей темной крысиной норки подивлюсь на их титаническую гибель и еще раз прокляну свою проклятую природу. Что делать? Я крыса, только крыса. Никак не больше, чем крыса. Кстати, из той же области. Вы помните, конечно, старую и совершенно отвергнутую теорию Кювье о геологических переворотах. Через определенные промежутки какие-то неведомые силы, то ли поток, то ли вулканические явления, то ли космический холод сметают все, что есть живого, и на голой, чистой, обеспложенной земле возникает новая, непохожая на всю прежнюю жизнь. Вот не то же ли происходит и в мире социальном? Так было, когда под натиском варваров погибла троянская культура. Так было, когда гибли и рассыпались страны Древнего Востока. Так было при разрушении и распаде Римской империи. И вот такая же судьба ждет и современную Европу. И кто знает, какое новое скотское царство возникнет на ее угольках. Пора кончать. Человек, который обещал передать вам это письмо, придет через полчаса. Он почему-то очень спешит, и я не могу его задерживать. Подумайте, и, может быть, вы признаете, что я не совсем не прав. Отец кончил читать и бросил письмо на стол. И подумать, сказал он, что эту мерзость написал профессор Ланне. Годовник Курт ходил по саду и качал головой. Был он еще не стар, лет сорок ему было, никак не больше. Усы и бороду он брел, оставляя на висках небольшие полоски Бакенбард. И его можно было бы, пожалуй, назвать даже красивым, если бы не одна неприятная особенность. Когда он волновался, его лицо передергивалось быстрой, косой какой-то молниеподобной, право не зная другого слова, судрогой. Тогда же он начинал заикаться, перескакивать через слова, и, зная за собой эту особенность, старался говорить медленно и плавно, нараспев. Одет он был совершенно необычно. На нем была красная венгерская рубаха из какого-то блестящего крепкого материала, похожего на шелк, но никак не шелка. Тонкий пояс, кольчатый и блестящий, как змея, и, наконец, синие шаровары. На ногах же его были блестящие черные, теперь уже черные сапоги, которые, несмотря на множество трещин, казались совершенно новыми. Такое матовое мягкое сияние от них исходило. Но что особенно меня поразило и, сознаюсь, даже поставило в тупик, это его прическа. Он носил длинные, остриженные в кружок волосы, которые доходили ему до ушей. Их он чем-то мазал, может быть, даже репейным маслом, и поэтому они тоже блестели. Нет, никогда и ни у кого я не видел такой великолепный и сильный сине-черной шевелюры. Когда он таким франтом, этой легкой разноцветной бабочкой, красной рубахой, синие шаровары, черный пояс, фосфорисцирующей сапоги, явился к нам в сад и взыскательно покачал головой, прошел по аллеям, все, просто обомлял и потерял голову. Но горничная Марта, девушка благочестивая и довольно повидавшая на своем зрелом веку, одним словом разрушила все мое очарование. «Ну что ж ты на него смотришь, открыв рот», — сказала она сердито. «Самый обыкновенный цыган». «И что его сюда принесла ума не приложу?» «Садовник, скажи, пожалуйста, разве бывают такие садовники?» «Станет он работать. Не так он отцом замешан, чтобы работать?» «У него и на уме этого никогда не было. Ишь, как расхаживает, блистает сапогами. Блистай, блистай. Больно нужны кому-нибудь твои сапоги. Подумаешь, удивил». Но в тот же вечер я их увидел рядом на кухне и почему-то даже не особенно удивился. Марта держала в руках кусок белой материи, а цыган быстро и ловко вышивал. На материи была нарисована какая-то неведомая, но несомненно райская птица с хвостом бьющим фонтаном. Под беглой иглой цыгана она расцветала всеми цветами радуги. При этом оба они о чем-то разговаривали. Я прислушался... Запущен, чрезвычайно запущен. Я вот вчера по центральной аллее прошел, помилуйте, да разве это сад? Разве сад таким бывает? Кругом дикая трава, подорожник растет прямо среди дороги. А около самого дома какая-то яблоня выросла. Ну, о клумбах я уж и не говорил не клумбы, а мусорной кучи. Некоторые даже крапивы заросли. Ну, позор, позор. Нет, как хотите, это я не согласен считать засад. А может быть, хвост сделать золотым, а? Сделайте золотым, ответила Марта. тут работа и работа. Разве одному человеку тут справиться?» Я помню этот сад 20 лет тому назад. Ну, разве можно сравнить? Тогда клумба была как клумба, лужайка как лужайка, пруд как пруд, а теперь на этом пруду болотные черти. Ой, что вы такое говорите? воскликнула Марта. И как у вас язык? Гуще, гуще берите, не жарите ниток. Там у меня еще есть. А, а всегда, вы всегда такое преподнесете, Курт, что... Ну, как можно так? Надо хоть немножко следить за собой. Извините. Можете ударить меня по затылку. Упорно и угрюмо произнес Курт. Но я никак не могу иначе выразить свои мысли. Я говорю, на этом пруду болотные черти. Я опять ударила себя по колену Марта... «Болотные черти могут плясать тарантеллы. Вот что только я хотел сказать. Это от того, что хозяева никогда тут не живут», — сказала Марта докторальным тоном. «Они в этот-то год приехали сюда по особым обстоятельствам. Вообще, пожал плечами курт, странное время они выбрали. Лето уже кончается, еще с месяц, и будут утренники. Вы знаете, я вот даже и не знаю». Стоит ли высаживать некоторые зябкие цветы на клумбах? Прям не знаю, Марта. С одной стороны, конечно. А зачем вы даете мне золотые нитки? Я уж кучу вышивать золотом. Сделайте крыло зеленым, а хвост золотой, а крылья зеленые, ну, так же, как у госпожи Мезанье на занавесках. Марта, не отрываясь, смотрела на быстрые руки Курта. Видите, все дело в том, что господа приехали сюда неожиданно. Но вы ведь знаете эту историю с братом госпожи Мезонье. Ну, откуда же я могу знать? Сказал он, продолжая вышивать. Марта покосилась на меня. Что это за история? Спросил Курт равнодушно. «А, видите ли, ответила Марта после небольшой паузы, они лет 15 не виделись друг с другом. Господин Мезонье не поладил что-то с ним и выгнал его. Он что-то там наплутовал с черепами. Ну, знаете, ученые. «Да!» — кивнул Курт. «Совсем сумасшедший народ!» «Я знаю, знаю!» «Ну вот, и они много лет не виделись. Потом, ну, это уже пять лет тому назад, господин Курцер прислал письмо из Германии. Оказывается, он сделался там каким-то очень большим человеком у ихнего вожака. «У Гитлера, что ли?» — небрежно спросил Курт, вышивая. «Не называйте только его имя». Поморщилась Марта. Ну что с вами, Курт? То упоминаете нечистого, то Гитлера. Прислал письмо. И тут, говорят, был большой скандал. О, -о, -о, -о, о удивился садовник и откинулся назад, рассматривая свое рукоделие. Ну, так будет хорошо, а? Да, почему же скандал? Письмо ведь наоборот, это хорошо. Или он написал что-нибудь? Такое? Курт пошевелил пальцами. Неподобное, вроде того, дескать, что... Что ж ты, старый... Ну-ну-ну, воскликнула Марта. Старый ворон, не знаешь своих ближайших родственников, а? Господи, ну с вами с ума сойдешь, Курт. И что за дикие мысли? Горестно удивилась Марта. Нет, конечно, ничего подобного он не писал. Но он из этих, каких там, ну, нацистов. Ну, занимает какое-то особое положение. Наместника, что ли. И его каждый день треплют во всех газетах. Он усмирял там какое-то восстание. Впрочем, нет, нет, не знаю, не знаю. Он, кажется, не военный. Работает там в гестап, что ли. А, впрочем, тоже не знаю. Там ли? Ну, только теперь он написал еще письмо. Просил разрешение приехать и отдохнуть ну, в имении. Потому что на ну, меня удивляет Курт. — Ну ведь вы работали у родителей госпожи Мизанье, и вы ничего не знаете? — Ничего не знаю. Покрутил головой Курт. Работал я здесь всего несколько месяцев, и то лет 20 тому назад. Тогда ни господина Мизанье, ни госпожи, ни ее брата, никого не было. Жил один старик Курцер, вот я у него и ухаживал за розами. Он помолчал. Тогда этот институт, где работает господин Визуне, был не здесь. Он же всегда, кажется, после переехал. Все принадлежало Курцеру. Я ему еще в город ездил клумбы разбивать. Он любил, чтобы прямо перед окнами росли цветы, особенно розы и лилии. Эх, и до чего же хороший старик он был, Марта. Ну, ладно, ладно. Так что вы хотите сказать? Что с этим братом... «А госпожа Мизанье...» ну, «У него что-то неладно с головой». Марта покрутила пальцами около лба. «Переутомился или что еще, не знаю, право, но врачи прописали ему полный покой». «Они всегда под конец сходят с ума», — сказал убежденно Курт и перекусил нитку. «Таков уж у них конец». «Я знал одного палача, он под старость разговаривал со своим ночным горшком». Он осторожно взял вышивку из рук Марты, положил ее и встал с места. «Ну вот, крылья и хвост готовы, уж становится темно, а я в сумерках плохо вижу, остальное придется окончить завтра утром». «И когда же приезжает этот господин?» «Ой, как же мне благодарить вас, господин Курт!» — сказала Марта. «Это такая красота, такая красота!» «Так когда же он приезжает?» — повторил садовник, и так выпрямился, что у него хрустнул позвоночник. «Почистить хотя бы ближайшие ближайший к его приезду надо приготовиться!» И вдруг быстрая гримаса пробежала по его лицу, дернула щеку, вывернула нижнюю губу и заставила на мгновение закрыть глаза. Он хотел что-то сказать, но только глубоко вздохнул, открыл рот и остался так неподвижно. «Что эти господа не любят шуток, сказал он на распев. Да, вам нужно тогда поторопиться, Курт, сказала Марта, глядя на него с некоторым страхом. Его можно ждать каждый день. Пойду, сказал Курт, зевая, и прикрыл рот рукой. Опять разболелась голова. Что за окаянная болезнь? Он вышел и затворил за собой дверь. Я подбежал к Марте. Она. Держала платок за самый кончик двумя пальцами и, прищурясь, откинув голову назад, любовалась своей рукой. «Но хотела бы я знать», — сказала она вдруг задумчиво, — «где его так изуродовала, что он дергает щекой?